Глава шестнадцатая. Камень Эрленкар. Что здесь происходит? Я едва не рычу от ярости, когда слышу голос за спиной. Астран, наш отрядный маг, которого обычно не видно и не слышно, появляется совсем неожиданно. Пару мгновений я не знаю, что ответить. Лишь успеваю оттолкнуть под кровать камень Эрленкар. «Святые предки!» восклицает практик, подходя ближе. «Что с пеком?» «Не знаю», — отвечаю я. «Нашел его таким, только что». Шнырь корчится на дощатом полу, прижимая зараженную неизвестной хренью руку к себе. «Нужны целители, срочно», — сглотнув, говорит Астран. «Я такого никогда не видел, и руйя не смогу ему помочь». «Так чего встал? Быстро за тем, кто сможет». Рявкаю я, радуюсь что у меня будет хоть какое-то время, чтобы подумать. Отрядный макс срывается с места и выскакивает из комнаты, а я снова склоняюсь над скулящим на наполушным рём. Проклятье, проклятье, проклятье, долбаный пек! Надо же было тебе залезть в мою сумку! Цежу я сквозь зубы, лихорадочно соображая, что делать. Первое, что приходит в голову — убить идиота, чтобы отвести от себя всякие подозрения. Не с помощью магии! Я могу просто придушить шныря, чтобы и следов не осталось, и сказать, что он задохнулся». От этой мысли тело окутывает липкий страх, а в душе ворочается мерзкое ощущение. «Нет, это не выход. Даже если задушить пека, из-за этой черноты на руке его наверняка будут вскрывать, и тогда смерть от удушения станет очевидной. Не дай святые предки, начнется расследование». Может, конечно, и нет, сожгут придурка, побоявшись распространения заразы и все дела. В любом из этих случаев вскрыть тело не будет никакой возможности. А стран уже видел пека, и если шнырь тут сейчас умрет, разбирательство не избежать. Возникнут вопросы, как и где он заразился этой дрянью, а если подключится трибунал? Может, просто сжечь парня дотла, чтобы не осталось ничего, что можно изучать, и соврать, что он сам вспыхнул? Но тогда вопросов ко мне, как к его десятнику, окажется еще больше. Нет, даже если бы удалось скрыть следы, убийство не выход. Какой бы крысой ни был пек, как бы он мне не нравился, я не мясник. Не такой, чтобы хладнокровно задушить того, с кем сражался. Того, за кого я в ответе. Это совсем не то же самое, что встретиться с противником в бою лицом к лицу. Но тогда что делать? — Рой! парень резко распахивает глаза и я вижу налившиеся кровью белки пек впивается в меня взглядом рой я прости я я не хотел мне так больно а а, -а, -а. тихо пек успокойся зачем ты полез ко мне в сумку идиот что ты там трогал я видел рой и верил как ты колдовал там на стене в ранхальде и потом когда черные сошли с ума я верил но имлерис мне не поверил По спине снова пробегает неприятный холодок. Так вот в чём дело. «Я искал доказательства. Он ск сказал, что нужны доказательства, что если ты скрываешься, тебя осудят. Я видел, видел ту книгу без слов. Я знал, что с ней что-то не так. Хотел, думал...» Он снова стонет от боли. корчится, прижимает руку к себе, а я зло скреплю зубами. Идиот, поплатился из-за своей мелочности, да еще и мне проблем создал. «Придурок!» — в сердцах бросаю я. «Это случилось, когда ты взял книгу? Может, это защитный механизм Беренгара, о котором я не знал? В крайнем случае у меня будет немного времени, чтобы спросить об этом Сейнарай». Проклятье! Лишь бы не тень керса, вырвавшаяся наружу. Если она сбежала и бродит по городу... Нет, камень, камень, который светился с надписями. «Умоляю, Рой, спаси меня!» и никому не скажу о тебе!» «Сделаю всё, всё, что попросишь! Я не хочу умирать!» «Я вижу, что он в ужасе!» Вижу, что Шныри сам верит в то, что говорит. Он правда думает, что если я его спасу, он будет вечно мне обязан. Но это только сейчас, в миг смертельной опасности, а потом запросто подставит. Проклятие! Отойдя от пека, я кинжалом пододвигаю к себе закатившийся под кровать камень Эрлинкар и внимательно осматриваю его. Осколок такой же, как и раньше, с одним лишь отличием — Надписи на неизвестном мне языке налились белым светом и медленно пульсируют. Повинуясь на Итию, прикрываю глаза, вхожу в уже привычное состояние транса и вижу, как от камня к шнырю тянутся тонкие красные линии, очень похожие на те, которые я видел неподалеку от царнского брода, когда мы сражались с чернокнижниками. Они постоянно шевелятся и впились в руку несчастного. Из этих прокулов на коже ползет черная дрянь. Оглядываясь и убедившись, что в казарму никто не входит, создаю небольшой воздушный диск. Стараясь не отпускать восприятие, прицеливаюсь... Вжух! Заклинание пролетает между пеком и камнем Эрленкар, рассекая красные нити, и в этот же миг шнэр сдавленный писк, затем жадно втягивает в себя воздух. Его дыхание выравнивается, он успокаивается, а чернота перестает расползаться по руке. Она замирает, тускнеет, становится серой, как подсохшая глина. Короткие отростки бьются в воздухе совсем недолго и втягиваются обратно в древний осколок, но один, как я успеваю заметить, всё же остаётся в ладони парня и втягивается в неё. Проклятье! Что это за дрянь? Вытащить тело и жгут нет никакой возможности. Энергообразование просто исчезает под покрывшейся коркой кожей. Та бугрится, будто под ней что-то ползает, а затем выравнивается, как если бы это что-то скользнуло глубже. Ладно, всё равно я не знаю, как достать эту гадость. Надеюсь, целители разберутся. Вытерев с олба пот, торопливо срываю с кровати одеяло и, не прикасаясь к камню Эрленкар, заматываю его. Затем заталкиваю куль обратно под кровать и возвращаюсь к пеку. Жив? Да... Он снова открывает глаза и чуть приподнимается на здоровом локте. Теперь при взгляде на меня в них плещется ужас вперемешку с благоговением. «Рой, я...» Не дав ему договорить, я вызываю перед собой символ аркой — помутнение. И сразу следом за ним аркех — забытье. Они пронзают голову шныря, и тот, закатив глаза, откидывается назад. «Отлично». Такая комбинация в купе с нужным количеством энергии сотрёт у придурка память о последней паре дней. Надеюсь. А дальше? Что делать дальше, буду думать чуть позже. Сейчас главное — выиграть время. На входе в казармы слышатся гулкий топот, и в комнату врываются трое целителей с носилками, которых приводит Астран. «Это он?» — спрашивает один из магов. Высокий, стройный и кудрявый. Он... Я нашёл его таким на полу, не видел, что произошло. Я сразу решаю обозначить свою непричастность к происходящему. «Святые предки!» — ужасается один из целителей, глядя на руку Пека. «Бран, это что такое?» «Во лазарете будем разбираться», — командует Кудрявый. «Парни, кладите его на носилки и потащили. А вы двое давайте тоже с нами. На всякий случай проверим, нет ли на вас этой дряни». Я не спорю, уверенный, что чёрная зараза ко мне не пристала, а вот Астран выглядит напуганным. «Не переживай, мы же его не касались!» Успокаиваю я его и мягко выталкиваю следом за целителями. «Давай в лазарет, я сейчас подойду». Он кивает и выходит из комнаты, а я собираю вещи в сумку, затем отодвигаю прикроватную тумбу, Касанием, слегка усиленным магическим воздействием выламываю под ней доску пола и запихиваю туда лежащий в одеяле камень Эрлинкар. Затем кладу доску обратно и ставлю тумбу на место. «Святые предки, надеюсь, никто не найдет древний осколок, пока меня нет?» «Это все очень странно. Мне нужна помощь, кроме Берингара спросить о камне Эрлинкар некого». Хотя когда мы обсуждали эту странную вещь в прошлый раз, ничего подобного учитель мне не рассказывал. Ладно, сначала схожу в лазарет, а потом найду тихое место и поговорю с сейнорай. На нас с отрядным магом ожидаемо ничего не находит. Мы оказываемся полностью здоровы, да и попеку черная хрень благодаря мне уже не расползается. Несчастного шныря не будет, и пока он в отключке, маги умудряются начать лечение. Уж что-что, на школа целительства в Империи развита очень хорошо. Не знаю, что бы они делали, если бы я не отсёк нити, связывающие пека и камень Эрлинкар, но без контакта с древней реликвией целителем удается удалить часть заражения с руки шныря. Не всё. В некоторых местах зараза въелась глубоко, и очищение требует ощутимых энергозатрат. Особой опасности жизни парня нет, так что его решают оставить в лазарете как минимум на пару дней и дождаться, пока он придёт в себя. Я надеюсь, что черноту просто удалят, а Пек благодаря моим знаком забудет о случившемся и не сможет ничего объяснить. Лишнее внимание мне совсем ни к чему. А пока он валяется в беспамятстве, я, наконец, получаю возможность поговорить с Берингаром». Благо, уже наступает поздняя ночь, и солдаты, уставшие после долгого дня, отправляются спать, когда мы со странам возвращаемся в казарму. Хвала святым предкам. Отрядный маг не болтает, как я его и просил. И пока никто не знает о случившемся. А я ведь предупреждал тебя, Хелгар, что это очень опасная вещь. «Говорил, что от камня Эрлинкар следует избавиться». «Я помню, Сейнарай, но...» «Но ты оказался пленен его загадками, как и многие другие», — раздраженно бросает беренгар метая в мою сторону недовольные взгляды. «Надо было оставить этот осколок под тем деревом, где ты его закопал». «Я не мог так поступить. Эта темная вещь поработила разум Керса, а теперь попыталась что-то сделать с Пеком. Я прошу не осуждения учителя, совета!» «Есть ли что-то, что мне стоит знать? Что-то, чего стоит опасаться?» «С камнями Эрлинкар всегда стоит быть настороже», — фыркается и на рай, теребя пегую бороду. Взмахом руки он вызывает свое излюбленное кресло и с размаху падает в него, закинув ноги на подлокотники. «Их всегда следует опасаться. Это наследие древних богов, которые жили в этом мире еще до того, как сюда пришли люди». Осколки — часть писаний, несущих слова этих богов сквозь века. И эти слова обладают большой силой. Я тебе уже говорил об этом. Кто-то считает, что они могут даровать невероятную силу, но на моей памяти лишь единицы смогли ей овладеть и не потерять свою личность. Камни Эрлинкар могут захватить слабых духом на рай заставив их делать ужасные вещи. Чего уж говорить о простаках. Откуда они вообще взялись? Спроси, чего попроще. кривится в усмешке беренгар «В моё время в древних развалинах изредка находили огромные фрески, испещрённые письменами древних богов, но выдержать мощь заключённых в них слов не мог почти никто, поэтому их разбивали и исследовали осколки, и иногда это заканчивалось плохо». «Насколько?» «Хуже, чем с твоим сослуживцем. Ему ещё повезло, что ты оказался рядом, и повезло, что у тебя оказался навык восприятия». Ты заметил, когда Дар указал тебе, куда нужно бить? Не будь у тебя такой склонности, воздушный диск не заметил бы связи этого парня и камня Эрленкар и не смог бы ее уничтожить. И чтоб тогда было? Если бы камень захватил того человека полностью, изменил бы его безвозвратно, начал бы диктовать свою волю. Какую волю? Да откуда мне знать, что там нашуптывают те, кто умер десятки тысяч лет назад? Искренне возмущается беренгар Я видел, как одна из красных нитей, которыми камень был соединён с пеком, осталась в парне. Она втянулась в него и... Ха, даже не знаю. Ты разрушил прямую связь, и это хорошо. В парне, если всё так, как ты говоришь, осталось колдовство камня, но, думаю, ничего страшного в этом нет. Без постоянной связи с реликвией эта кроха никак на него не повлияет. Ты уверен? Нет. И советую тебе самому проверить. Если связь с камнем утеряна безвозвратно, он вскоре придет в себя и не будет подвержен шепоту древних богов. Если же их слова укоренились в нем, он обязательно постарается исполнить их волю. Я выхожу из книги, резко распахнув глаза. Вдохнув несколько раз, сажусь на кровати. Вокруг стоит посапывание и храп десятников. На улице глубокая ночь. Я возбужден, раздражен, предчувствую кучу новых проблем. Слова Берингара за засели в моем сознании, а мысли о том, что может натворить пек, не оставляют меня. В голове непрерывно звучат слова Сейнарай. «Советую самому тебе проверить». Расскажет ли Шнырь обо мне? Или забудет случившееся? Повлияет ли на него росток от камня Эрленкар, скрывшийся под кожей? Вопросов, как обычно, больше, чем ответов, и беспокойство, снедающее душу и разум, не дает мне спокойно заснуть. Поэтому я тихо собираюсь и выхожу из казармы. Ночью город пуст. Жители спят, ставни на окнах закрыты, лишь гарнизонные патрули разгуливают с факелами по затянутым туманам улицам. Кроме них, здесь можно встретить таких же, как я, солдат, которым не спится. Одни куда-то бредут по своим делам, другие слоняются в поисках выпивки, третьи возвращаются от городских шлюх. Прежде чем я добираюсь до лазарета, встречаю несколько компаний служивых, сонно бродящих по городу, и два патруля. Оба раза они спрашивают у меня документы, но убеждаются, что всё в порядке и отпускают во свояси. Лавенгейский вал и днём не производит впечатления бурлящего котла, а ночь ей вовсе утопает в тишине. Лишь вдалеке слышится шум. Пьяный гомон, смех, собачий лай, но он настолько редок, что вызывает скорее беспокойство, нежели облегчение. Длинное одноэтажное здание с покатой крышей, устланной красной черепицей, широкими окнами и небольшой, пристроенной с торца часовней, тоже будто спит. Лишь на входе горит пара магических светильников и сидят двое целителей, покуривая трубки. Но прежде чем подойти к ним и поинтересоваться судьбой сослуживца, я замечаю, как одно из окон, скрытое тенью ближайшего здания, открывается. Внутри мгновенно ёкает, и я прижимаюсь к стене торговой лавки, оставаясь в проулке, из которого не успел выйти. Целители на входе, увлечённые беседой, не замечают пека, бесшумно выбирающегося из окна. «Елайский пепел! Неужели Берингар был прав?» И я беспокоился не зря, шнырь все-таки оказался подвержен действию камня Эрленкар. Если так, то что с ним теперь делать? И главное, куда он собрался? Оказавшись снаружи здания, Пек оглядывается и двигается вдоль стены, а затем заворачивает за угол. Нужно проследить за ним, узнать, что он задумал. Вдруг это камень Эрленкар велит ему что-то сделать? А если нет, и я плохо рассчитал энергию в символах «Ар», Значит, он направился к Имлерису и попытается рассказать обо мне. Проклятие, да сейчас идеальный момент, чтобы грухнуть его, и дело с концом. Он сбежал из лазарета, и никто шныря даже не найдет. Не свяжет со мной. Трясу головой, прогоняя вновь возникшие мысли об убийстве Пека. Елайская гниль. Они снова возникают так резко, так неожиданно, и голос... Голос, которым я произношу их в своей голове, чем-то отличается от моего собственного. На миг даже приходит вопрос, а мои ли это мысли или нет, но я прогоняю его, потому что пек уже скрылся из поля зрения. Что бы я ни решил, интуиция подсказывает. Нужно следовать за ним. Крадусь за пеком долго. Парень бесцельно бродит по городу, словно сонный, тыкаясь в разные переулки. Возвращаясь из тупиков... И вообще складывается впечатление, будто он сам не знает, что ему нужно, но за пределы крепостных стен шнырь не лезет, будто бы ищет что-то именно в глотке червя. Я уже подумываю, что интуиция меня обманула, и сослуживец просто вихнулся, но как только решаю подобраться ближе к пеку и вырубить его, парень сворачивает с улицы, целеустремленно пробирается через переплетение жилых домов и их дворы, а затем выходит к складскому району в западной части города. У одного из проулков рядом с продуктовым хранилищем его встречают двое — солдаты с нашивками местного гарнизона. Ха, всё это очень странно. Обменявшись с вояками несколькими словами, пек исчезает в тени меж зданиями, а я, ругаясь про себя, обхожу кружным путём, надеясь не упустить его. Елайская гниль, что же он задумал? С кем встречается? «Кто эти люди?» Двигаясь вдоль каких-то складов, я обхожу солдат и вновь пристраиваюсь за пеком, скрываясь в тенях. Держусь недалеко. В паре десятков шагов, самое большее, чтобы успеть среагировать в случае чего. И это оказывается правильным решением. Сослуживец, шаркая ногами, подходит к складскому помещению размером с двухэтажное здание. В верхних окнах, сейчас приоткрытых, я вижу отблески света — Там внутри, судя по приглушенным голосам, кто-то есть. Пек направляется к дверям склада. Похоже, все это время он шел именно сюда. Что бы он ни не задумал, нельзя дать ему попасть внутрь. Неважно, связана его ночная прогулка с камнем Эрленкар или мной, поведение Пека слишком подозрительно, чтобы пустить ситуацию на самотек. Вырублю его и проверю, куда он шел. А уж затем буду принимать решение, что делать дальше». Оглядевшись и убедившись, что рядом нет никого, кто может помешать, я быстро и бесшумно выскакиваю на пустырь перед складом, оказываясь за спиной шныря, и второй раз за неполные сутки отправляю его в забытьё с помощью символа R. Парень даже не слышит моего приближения, лишь падает как подкошенный, когда невесомый энергетический знак пронзает его голову. Подхватив тело шныря, я оттаскиваю его назад, в сторону проулка, откуда только что выскочил, и вовремя Стоит уложить пека на землю, как небольшая калитка, вмонтированная в огромную дверь склада, открывается, и из-за нее показываются двое людей. Одного из них я знаю. Это командир стальных волков. Их тоже расквартировали в городе, но гораздо раньше, чем нас. Одноглазый мужчина с вытянутым подбородком и орлиным профилем стоит на входе в склад и странными, дерганными движениями осматривает пустырь, с которого я только что убрался. Выглядит это жутко. Капитан Стоун, кажется, так его звали, будто бьётся в припадке, но остаётся при этом на ногах. Изнутри доносится какой-то вопрос, который я не могу разобрать, и капитан, обернувшись, выкрикивает хриплым голосом. «Нет!» В дверях появляется ещё один человек. В свете факела, который он держит, я вижу нашивку десятника и герб местного гарнизона. «Он шёл, но не добрался», — говорит сержант. Его нужно найти. Я чувствую, он рядом. Похоже. Он где-то здесь. Никуда не денется. Нужно закончить начатое. Мы не можем ждать долго. Идем!» Они исчезают за калиткой, и я слышу, как она запирается. «Елайский пепел. Все это дурно. Очень дурно пахнет. Предательством и заговором. Неужели пект уже в числе заговорщиков? Или...» «О, святые предки, неужели Имлерис задумал предать нашу армию?» «Да нет, это бред!» «Но кое-что я понимаю совершенно ясно. Нужно узнать, о чем будут говорить люди на этом складе. Оставив пека в проулке, я осторожно огибаю строение и нахожу с торца ветхую лестницу. Видно, что ей давно не пользуются, и некоторые ступеньки сильно рассохлись, еле держатся, но ничего другого под рукой нет». Я аккуратно представляю лестницу к одному из окон, осторожно поднимаюсь и заглядываю внутрь. Посреди заставленного ящиками просторного помещения расчищено место. Его занимают десятка три людей. Десять из них медленно передвигаются по залу. Нелепо, рывками, постоянно запрокидывая голову. Ещё двадцать стоят на коленях, образовав круг. Они связаны двумя веревками, по щиколоткам и запястьям, образуя одну большую цепь. На головах у несчастных мешки, но по форме я вижу, что по крайней мере половина из них — солдаты. Остальные, видимо, горожане. От этой сцены внутри все холодеет. Проклятие, какого храша тут происходит! Продолжая наблюдать за странным сборищем, я замечаю среди тех, кто разгуливает по складу сержантов и даже сотников. Один из них стоит рядом с коленопреклоненными пленными и держит... Я едва не выругиваюсь, когда понимаю, что в руках у усатого мужчины с побелевшими глазами камень Эрленкар, почти такого же размера, как у меня. Что-то дергает меня использовать восприятие, и, сделав это, я ахаю, едва не упав с лестницы. От десятков ящиков на складе к осколку барельефа древних богов тянутся красноватые нити. Их так много, что у меня начинает рябить в глазах. Это еще что за храшего дерьмо? Чувствуя, как по носу скатываются капли пота, спрашиваю я сам у себя. И ответ не заставляет ждать. Один из сержантов откидывает крышку ближайшего к нему ящика. Изнутри начинает литься голубоватое сияние, и десятник, запустив руку в деревянную коробку, достает из нее пригоршню светящихся кристаллов. Этерниум. «Елайский пепел — это Этерниум, по всем признакам. Но почему он хранится на продуктовом складе? Почему не охраняется?» Найти ответы на эти вопросы я не успеваю. Сержант подходит к стоящим на коленях людям, по очереди поднимает мешковину, скрывающую их головы, вытаскивает из ртов кляпы и засовывает несчастным вместо них Этерниум, а сотник — держащий на вытянутых руках камень Эрленкар, встает сразу за десятником и поочередно касается им лбов пленников. Кто-то даже не сопротивляется, кто-то напротив пытается вырваться, вскочить, не дает открыть себе рот. На моих глазах двое пленных рвутся вперед и падают, с размаху приложившись лицом о грубые доски пола. И все это происходит без криков, без слов, без угроз. Слышно только сопение и кряхтение пленных, а вот те, кто их там собрал, просто молчат. И это настолько жутко, что я чувствую, как по коже пробегают волны мурашек. Несмотря на сопротивление некоторых пленников, им очень быстро скармливают Этерниум, а последующие прикосновения камнем камням Эрленкар заставляют их перестать дергаться и шипеть. Люди, которые еще недавно были связаны, становятся спокойными настолько, что их развязывают безо всякой опаски. Снимают мешки из голов поднимают на ноги и что-то тихо шепчут на уши. Вся эта сцена настолько меня поражает, она настолько загадочна, что я могу лишь предполагать, что тут происходит. Очевидно, камни ко Мерленкара колдовывают солдат те, кто уже попал под его влияние, а Этерниум... Но откуда в Лавенгейском валу взялся еще один артефакт древних богов? Однако сейчас это все неважно. Когда Айрилин и генералы узнают, что тут творится, они... Кранк! Ветхая ступенька подо мной ломается совершенно неожиданно. И чтобы не навернуться с высоты четырех человеческих ростов, я ухватываюсь за деревянную полосу перед собой. Делаю это молча, но звук треснувшего дерева такой громкий, что... Ровно два удара сердца мы с людьми на складе смотрим друг на друга. а затем они срываются с места и бегут к выходу.